Усевшись почти на самой верхушке стога, он принялся срывать с глаз повязку, но тут почувствовал, как солома под ним провалилась, и он на спине головой вниз съехал со стога. Повязку ему удалось сорвать лишь в тот момент, когда он окончательно приземлился. Теперь его голова и спина покоились на земле, а подошвы ботинок смотрели в темное небо. Прямо над ним маячил силуэт перевернутого Ситроэна. Слегка свисая со стога, автомобиль лежал на его верхушке днищем вверх. Двигатель еще работал, колеса по инерции продолжали вращаться. Передние фары, разрезавшие пучками света ночную мглу, были похожи на два огромных глаза, печально взывавших о помощи. «Просто удивительно», — подумал Колби. «Да чего этот Ситроэн похож на черепаху, выбравшуюся на песчаный берег, чтобы отложить яйца, но которую поймали, чтобы сварить из нее суп и перевернули на спину?» Он услышал что-то вроде хлопка, а затем неясное бормотание. Лоуренс повернулся и тут впервые увидел Кендалл Фленноган. «Это было потрясающее зрелище!» которая в мельчайших подробностях, словно кадры замедленной съемки, Колби запомнил на всю жизнь. Как выяснилось позже, он был не первым, на которого Кендл Фленнеган произвела столь неизгладимое впечатление, неожиданно представ перед ним во всей своей красе и мощи. Надо сказать, что Лоуренс увидел ее одетой. Можно представить, какой шок испытывали мужчины, перед которыми Кендалл являлась, в чем мать родила. Ее внешний вид был способен затмить все самые яркие воспоминания прошлого у кого угодно. Позже, когда Колби рассказал знакомым зюдаистам о Кендалл, те в один голос заявили, что такого просто не могло быть. Не могла она с такой легкостью подвести свое плечо под руку мужчине, упереться ему в вертлюжную впадину, Перекнуть его и рывком швырнуть на землю. Не могла Кендалл и одновременно оторвать от земли двух бандитов. Не могла. Но Колби видел это собственными глазами. Может быть, он и не силен дзюдо, но и этим дзюдоистам не доводилось встречаться с Кэндалл Фленаган. Эта белокурая громадина, ростом под метр девяносто и весом под 90 килограммов, Стояла в лучах автомобильных фар, словно оживший персонаж Ветхого Завета. На ней было черное вечернее платье, на ногах — туфли на высоком каблуке без задников, на шее висела нитка жемчуга. Это перед ней то ли Жан-Жак, то ли Реми, описав в воздухе замысловатую траекторию, рухнул головой вниз и, клацнув зубами, затих. Второго, одетого в кожаную куртку... Кэндалл легким движением перекинула через плечо, и он распластался на земле так же, как и его напарник. Только этот попытался было подняться, но снова упал на спину. Кэндалл поправила платье. «Если нужна помощь, — сказал Колби, — то я могу заняться красоткой». «Она вон там!» — повернувшись назад, показала пальцем Кэндалл. На освещенном светом автомобильных фар пятачке сидела Габриэль. Кендалл окинув взглядом место побоища и убедившись, что противник окончательно повержен, с торжествующей улыбкой на лице посмотрела на Лоуренса. «Может быть, нам лучше поскорее отсюда убраться?» — предложила она. «Здесь где-то валяется их пистолет». Затем она повернулась и полезла на сток соломы. Решив, что Кендалл намерена столкнуть автомобиль на землю, Колби быстро поднялся на ноги и отошел в сторону. Взобравшись наверх, она нагнулась и на некоторое время исчезла в салоне Ситроэна. «Ловите!» — раздался ее крик, и Колби увидел, как сверху в него полетел портфель мистера Мэримана. Как только он его поймал, послышалось молодецкое «их!» и Кендалл соскользнула по противоположному склону вниз. Обежав сток... Колби увидел, что она сидит на земле и поправляет подол, оказавшийся у нее под мышками. Поднявшись на ноги, она подхватила дамскую сумочку, сделала пару шагов, но неожиданно остановилась. В ее глазах застыло нечто похожее на изумление. «Подержите-ка минутку», — попросила она и протянула Лоренсу свою сумочку. Затем она принялась отчаянно шарить руками у себя под юбкой солома в трусики набилась извиняясь объяснила она кусается как блохи колби услышал как габриэль посылает на их головы всевозможные проклятия и призывает своих пока не поздно схватить заложников но ее призывы остались безответными тогда она стала кричать чтобы хоть кто нибудь из ее дружков подобрал пистолет колби и Кендалл поняли что надо спешить В этот момент раздался взрыв, и сток соломы вспыхнул ярким пламенем, словно в него попал зажигательный снаряд. Держась от него подальше, они обижали горящий сток, и сразу же за ним уткнулись в проволочную ограду, за которой проходило шоссе. В этом месте оно делало плавный поворот и уходило в сторону заставленных стогами полей, после чего резко, почти под прямым углом, «Опять меняло направление». «Что вы сделали с водителем?» — спросил Колби, когда они пересекали канаву и вышли на шоссе. «В тот момент, когда я завизжала, сорвала с себя повязку и закрыла ему глаза», — ответила Кендалл. «И это тогда, когда машина на скорости 100 км в час шла на поворот», — подумал Колби. «Такая шутка выведет из строя любого водителя». Если об этом станет известно другим потенциальным похитителям, похищение ей больше не грозит. Кому охота держать у себя вождя краснокожих? Сзади раздался выстрел, и они резко обернувшись, успели заметить тень, мелькнувшую между стволами деревьев, растущих на противоположной стороне канавы. Услышав топот бегущих за ними преследователей, Лоуренс и Кендалл выбежали на проезжую часть шоссе. Кендл на мгновение остановилась, сняла туфли на высоком каблуке и словно спринтер рванула по ровному асфальту. Колби бежал за ней, держа в одной руке ее сумочку, а в другой портфель Дадли. Света от ярко горевших на темном небе звезд было достаточно, чтобы бандиты могли видеть, куда они бегут. Но впереди слева, на расстоянии каких-то 50 ярдов от беглецов, Уже чернела стена раскидистых деревьев. Достигнув лесопосадки, они нырнули в нее и, пробежав по ней еще несколько ярдов, спрятались в густых зарослях кустарника. Вскоре они услышали крики и громкий топот ног по асфальту. Один из преследователей, свернув шоссе, углубился в лесополосу и, продираясь сквозь кусты, прошел в ярдах в двадцати от беглецов. Некоторое время с дороги доносились раздраженные голоса одного из бандитов и девицы. Через несколько минут безуспешного поиска к ним присоединился третий, и они, собравшись втроем, громко ругаясь, принялись обвинять друг друга в провале операции. По их постепенно затихающим голосам Колби понял, что бандиты уходят в сторону полыхавшей машины. «Уверена, что нас собирались прикончить», — сказала Кендалл. «А вы что думаете?» «То же самое», — ответил Лоуренс. Его продолжал мучить все тот же вопрос. «Почему поведение бандитов так круто изменилось? Что могло произойти?» «Что-то случилось, когда они отправились за выкупом», — предположил Колби. «Полагаете, что из-за денег...» «Неудивительно, ведь Дадли и из-за десяти франков готов удавиться». «Но Мартина, она ни за что бы не позволила бы ему схимичить», — заметил Колби. «А кроме того, вы ему просто необходимы для завершения романа». Он расстегнул молнию на портфеле, щелкнул зажигалкой и для маскировки заслонил с собой ее пламя. Портфель был доверху набит деньгами, Десяти, пятидесяти и стофранковыми банкнотами, то есть в том виде, в каком их получил в банке Дадли. «Ничего не могу понять», — задумчиво произнес Колби. Он не смог побороть в себе желание закурить. Теперь это можно было себе позволить. Густые кусты надежно скрывали их. Колби извлек из кармана пачку сигарет. «Закурите?» — спросил он Кендалл. «Спасибо, с превеликим удовольствием!» В свете пламени зажигалки Колби сумел разглядеть весьма миловидное лицо девушки, ее довольные, полные решимости серые глаза. «Вы, как я поняла, приятель Мартины?» — спросила она. «Вы, случайно, не из Коза Ностры?» «Мы познакомились с Мартиной пару дней назад», — ответил Лоуренс. «Неужели прошло всего два дня?» — удивленно подумал он. — Уму непостижимо. — Дадли нанял нас, чтобы мы вас спасли, — продолжил он. — А как Санни Джим уже получил свой срок? Можно надеяться на его досрочное освобождение. Колби усмехнулся и решил подыграть Кэндалл. Он теперь уже никому не доверяет. Одному из следователей удалось расколоть его прежде, чем тот успел обратиться к своему адвокату.